Да. Хоть смейся, хоть плачь. От неожиданно накатившей злости во рту стало солоно, точно я прокусила губу в груди кольнуло, остро, сильно. Не, милая, послышалось словно издалека. Отпусти его, мы тебе сейчас все объясним. Давай разожми пальчики. Он же тяжелый не дорвешься. Тежый? мелькнула в голове растерянная мысль. Я вздрогнула и пришла в себя. Кксель царапал мысками пол, пытаясь до него дотянуться и удивленно глядел на меня, сверху вниз, широко распахнув стремительно синеющие глаза. Постепенно начали проявляться и другие цвета. Белые с зеленым узором стены, золото волос настороженно замерзшего Дэриэла, бежевая рубашка с кофейной вышивкой по воротнику у Ксиля, чью шею сжимали мои побледневшие от напряжения пальцы. «Ой!» Испуганно пискнула я, и тяжесть чужого тела рванула руки вниз. Ксиль опустился на ноги, как ни в чем не бывало, и поправил ворот с любопытством, наблюдая, как я недоверчиво рассматриваю мелкодрожащие руки. «Ай!» — предразнил меня Дэрил, осторожно поглаживая мои скрюченные пальцы. Они постепенно расслаблялись, но пошевелись хотя бы мизинцем, пока было выше моих сил. Как говорится, в тихом омуте. — Магия водится, — насмешливо выгнул бровь Максимилиан. — Аффект случается, — отшутился Дэрил. — Ну и удивила ты нас, Ней. Не подскажешь, что здесь только что случилось? — Ох, сколько иронии. — Это вас двоих надо спросить, — пробурчала я и уткнулась взглядом в пол. «Вот бездна, а? Как неловко получилось. И ведь умудрилась же Ксиля поднять, а он далеко не пушинка. Мышцы расслабились только сейчас, и сразу глухо заныли пальцы, предплечья спина. И почему-то пресс, видимо, перенапряглась. Как так получилось, что Ксиль распустил ру... то есть зубы, а ты начал гоняться за ним с табуреткой? Дэрил, прости, конечно, но это на тебя не очень-то похоже». Помнится, как-то раз я плохо закрепила чарами скаложорку, и она тебе вцепилась в руку. А ты всего лишь нахмурился и сказал «Досадно». Так что же у вас произошло, пока меня не было?» К силе Дэрил обменялись одинаково постными взглядами. Кажется, моя неожиданная вспышка немного пригасила ребячливую веселость у одного и жажду возмездия у другого. Странно все получилось. Не думала, что сила Истаминеэль в Третьей Эпохе может обернуться против одного дорогого человека, чтобы защитить другого. А тем временем объяснять ситуацию принялся Дэрил, как пострадавший. На самом деле вышло простое недоразумение. Убедительным тоном профессионального целителя произнес он. И я немного увлекся, снимая показатели. Интенсивность теплового излучения, объем неэффективных энергозатрат в процессе трансформации, слепок В общем, стандартные процедуры. Сидящие, скажем так. Все, какие можно провести, не нарушая хм, целостность организма. Максимилиан фыркнул, высказывая свое отношение к подобной заботе. Я невольно прониклась сочувствием к нему. У Дэриэла в лаборатории частенько срывало крышу, и даже привычному ко всему ассистенту было немного неловко находиться здоровавшимся даровавшимся до желанного материала целителем. Что уж говорить о невольном объекте исследования. Потом следы начали смазываться и исчезать, и для чистоты эксперимента я попросил Максимилиана повторить превращение. Раз десять подряд. Язвительно вставил Ксиль, не удержавшись. Видимо, чувство вины, за содеянное у него испарилось, как только Дейр напомнил о муках, перенесенных во имя научного процесса. «Побыстрее, помедленнее, а можно нарастить отдельно волосы, не изменяя ауру, а можно изменить только ее, а потом посмотреть, как удлиняются когти». Меня разобрал смех. «Не продолжай, кажется, я знаю, чем дело кончилось». С чувством облегчения, из-за того, что трагедия превратилась в фарс, я уселась на табуретку, так и оставшуюся стоять посредине лаборатории. Потом Дейр попросил показать, как растут клыки, заодно, раз уж снимаем показатели. Дейрил мгновенно заинтересовался сортировкой своих записей. Лицо у него подозрительно поскучнело. «Ну да, именно так все и было. Почти дословно угадала. С энтузиазмом согласился Ксиль». Сначала он долго и упорно пытался поцарапать мои замечательные белоснежные зубы дурацкими инструментами, а расколоть об эмаль такое странное стеклышко на ручке. Ну, как у стоматолога, только почему-то синее. Оно зачаровано на запись изображения. Пробубнил себе под нос Дэрил, не отрываясь от перекладывания бумажек. Хм, интересно, а он специально переворачивает некоторые из них кверху ногами. «А потом», — продолжил Максимилиан, хитро косясь на целителя, — Он решил, что инструменты это как-то по-детски, и попробовал обследовать клыки на ощупь. Я поперхнулась от неожиданности. Дэрил принялся тасовать бумажки с утроенной скоростью. Ну конечно, потрогать клыки. Пальцем. Без медицинских перчаток наверняка, потому что решение спонтанное. Аксильта был в боевой форме. А может лучше сразу бритвой по ладони? Сомневаюсь, что у Дэриэла прочность кожных покровов и скорость регенерации такая же, как у Ксиля, чтобы безнаказанно тыкать пальцами во всякие острые предметы. В общем, ты представляешь, что тут творилось. Максимилиан, чувствуя мою безмолвную поддержку, смотрел на Дэриэла уже с неприкрытой насмешкой. Я такой весь, порядком проглодавшийся после превращений туда-сюда, шикарный источник эмоций, всего в шаге от меня, соблазнительный вкус крови на языке и кое-кто с задумчивым видом изрекающий. «Какая интересная особенность, ля-ля-ля». И я сказал просто «любопытно», — огрызнулся Дэрил, оборачиваясь. Раздражение на его лице сменилось раскаянием. «Да, сознаюсь, я вел себя неразумно, забыв, с кем имею дело. Но это не повод заламывать мне руку за спину и... и... и... что?» — нервно уточнила я, мучаясь от ощущения, что где-то это уже было. Например, года два с половиной назад, на пустынной улице города Зеленого. Дерел стиснул зубы и начал очень аккуратно перекладывать записи в папку, медленно, по одному листу. И ничего, вздохнул Максимилиан. Честно, я не собирался что-то такое делать, только немного напугать, чтобы Дерел перестал меня неосознанно провоцировать. Шакаяр вообще не практикует сдержанность. Ставить нельзя, выше хочу не в наших правилах. Короче говоря, в моих планах было трагически наклониться к этой прекрасной загорелой шее, сжимая непокорного ольца в крепких Железнобетонных, с убийственной едкостью уточнил Дейр. Я прикусила губу, но все равно вырвался нервный смешок. Однако нежных объятиях и поинтересоваться. Нравится провоцировать? Умей принимать последствия. Спокойно закончил Ксель, не обращая внимания на мое веселье и сарказм Дейриэла. Но переоценил свою силу воли и слегка прикусил кожу. Слегка? «А то, что у меня теперь по отпечатку на шее, можно составить подробное представление о строении шакарской челюсти. Это ничего?» Голос у был ровным, но ящик стола едва не треснул. С такой силой целитель его задвинул. «Хочешь, поцелуй, и все пройдет», — ласково осведомился Максимилиан. Дэриэл закашлялся. Я на всякий случай отодвинулась от него подальше. Вместе с табуреткой. «Эээ, Ксиль, может, сбавишь обороты?» «Пока тут не началась драка». «Хорошо, не поцелую», — легко согласился он. «Дейри, а давай ты перестанешь уже выдавливать из себя праведный гнев, а? Один раз еще можно посчитать случайностью. Два-три раза. Ладно, пропустим. Понимаю, я очень удобный объект для того, чтобы срывать на мне недовольство. Но ты же сам понимаешь, это может войти в привычку. А там один шаг до полноценного нервного срыва. И не мне объяснять тебе последствия. Договоримся так. Если тебе что-то не нравится в моем поведении... Ты или хотя бы пытаешься взять себя в руки, или берешь в них табуретку и доступно объясняешь, в чем я не прав. Идет?» Дэрил присел на край стола и задумчиво перекинул косу через плечо. Выдержал паузу, многозначительную, по всем законам театральной игры, и только потом царственно согласился. «Пожалуй, обойдемся без Ндейри. Но в остальном идет. И еще». Он вдохнул медленно, словно перед нырком на глубину, и поднял взгляд на Ксиле. «Прости. Я действительно нагнетал обстановку, потому что искал скандала и повода выставить тебя из дома. Подсознательно. Наверное, просто устал в последнее время. Вот и нервная система сдает». Лицо у него на мгновение приняло болезненно обреченное выражение, но он быстро справился с собой и продолжил нарочито бодро. «А теперь, чтобы немного искупить свою несдержанность, я отведу вас в предел солнечного света. В поместье Леномели посторонних, конечно, не пустят, но там и в округе есть на что взглянуть». Кентл-Дарсель – единственный предел, в котором город построен по образу и подобию довоенных алийских поселений. Фактически, это грандиозный замок с несколькими уровнями, заключенный в кольцо поместьй. Вокруг главной площади наверху разбит сад, а в центре – потрясающие красоты фонтаны, скульптуры для которых были перевезены из старых городов. Звучит привлекательно. Прямо рекламный туристический проспект мечтательно распахнул ресницы Ксиль, устремляя взгляд в пространство. И что, все как положено? Алийцы прогуливаются по саду с алийками, нюхая цветочки и наслаждаясь пением птиц? Дэрил невесело хохотнул. Что-то вроде того. Только любуются не окружающими красотами, а нарядами друг друга. И исходят желчью от зависти. Там наверняка окажется достаточно полукровок, приехавших поглазеть на настоящие алийские пределы, свою историческую родину. Так что сильно выделяться не будете. Кстати, Ней, ты взяла с собой хоть одно приличное платье? «Хотя бы то синее или серебристое?» «Нет», — вздохнула я, уже догадываясь, куда он клонит. «В дальних пределах никого доспехами или человеческой одеждой не удивишь, но южнее алийцы становятся на удивление консервативными в отношении внешнего вида». «Это проблема?» «Проблема, но решить ее можно», — задумался Дэрил. Максимилиану кратко оглядел свою рубашку с этническим орнаментом и насупился. «Погоди немного». «Нет, лучше пойдем ко мне в комнату. Хотел сделать тебе сюрприз на зимнее сонсостояние, но теперь думаю, что лучше подготовить другой подарок», — пояснил он, поднимаясь по лестнице. «Ты зеленый цвет любишь? Хочешь нарядить ее в зеленое платье?» — встрепенулся вдруг Максимилиан и в два прыжка нагнал нас. «Я только за. Особенно, если оно хоть немного похоже на то, что Найта надевала в замке на холмах». Я покраснела и уткнулась взглядом в ступеньки. Когда Дейр прислал в подарок на 17-летнее чудесное серебристое платье с совершенно невозможными разрезами по бокам, Ксиле она понравилась гораздо больше, чем мне. К тому же тогда я еще не знала, какие чувства испытывает Дейр на самом деле. Впрочем, я и сейчас не знаю. «Никаких разрезов», — заявил Дейрил, успокаивая меня и мстительно улыбаясь князю. Ксиль сник. «Все более чем прилично. Мы же не собираемся выделяться из толпы». «Тебе, Максимилиан, я тоже советую сменить одежду на что-нибудь менее... человеческое». Князь задумался, прикидывая что-то про себя. «Ну, у меня есть шелковая зеленая рубашка. И плащ однотонный, если я не забыл положить его». «Тоже зеленый?» — поинтересовался Дейр, делая попытку оставить Ксиле за дверью своей комнаты. «Черный!» — очаровательно улыбнулся тот, без труда проскальзывая внутрь. «Но фасон действительно человеческий, простой. Никаких сложных драпировок и складок». «Да и вообще, я больше водолазки ношу в последнее время». «Да какой же из тебя лиц в водолазке?» подразнил его Дэрил, заливаясь в комод. «Кто бы говорил, господин любитель странных футболок?» «Они не странные. Впрочем, у меня есть и традиционная одежда. Я могу кое-что тебе одолжить». Я уселась на кровать, наблюдая за пикировкой. Кажется, такие острые диалоги, на грани, уже начинали доставлять мне некоторое эстетическое удовольствие. Все реже хотелось подскочить и вклиниться между ними с криком «Успокойтесь». Да, Максимилиан говорил порой провокационные вещи, а Дэрил пользовался каждой возможностью, чтобы сорвать на нем общее недовольство жизнью. Но в целом эти перепалки были гораздо безобиднее даже тех взглядов, которыми обменивались они поначалу. По крайней мере, Дэйр больше не шарахался и не поджимал гневно губы, когда Ксиль, забывшись, клал ему руку на плечо или легонько дергал за косу. Может, вариант с дружбой двух соперников все-таки не относится к разряду фантастики? Правда, была в этом и обратная сторона. Я чаще и чаще ощущала себя... лишней. «Нэй!» — окликнул меня негромко Дэриэл. Я вздрогнула. Похоже, он уже не первый раз ко мне обращается. Задумалась. С непонятным удовлетворением произнес Максимилиан. И не поверишь о чем? О наших с тобой, дорогой мой, непростых отношениях. Дэриэл, уже полностью успокоившийся после инцидента в лаборатории, только улыбнулся, игнорируя укол, и протянул мне объемистый сверток. «Вот, посмотри. Я хотел пригласить тебя зимой на юг, в один из центральных пределов, поэтому приготовил наряд заранее. Здесь платье, накидка и ботинки, как раз для путешествия в прохладную погоду, как сегодня». «А ты случайно белье не подобрал?» «Зеленое, в тон костюму». Вкратчиво полюбопытствовал Ксиль, заглядывая в распотрошенный сверток через мое плечо. «Северный князь» — многозначительно протянул Дэрил, окидывая Ксиля по Алиски тяжелым взглядом. «Северный князь поднял руки». Намек понял. Извиняюсь и удаляюсь. Насмешливо поклонившись, он отступил к порогу. «Пойду и надену что-нибудь поприличнее. А вы пока воркуйте в свое удовольствие. Найта не делай такое лицо, я просто шучу». Когда дверь за ним захлопнулась, меня одолели сомнения. «Дейр, а может мне лучше остаться в доспехах? Все равно за Алийку я не сойду, как не старайся». «Ну почему же, Нэй?» Мягко возразил Дэррил, расправляя платье. Ткань была плотная, матовая и достаточно тяжелая подол, лиф и рукава украшал серебристый растительный орнамент. Листья и цветы, вышитые шелком, придавали материалу дополнительную жесткость. Кажется, поставь платье на пол, оно так и встанет колоколом. Распустишь волосы, закрепишь пару прядей заколкой, состроишь восхищенную мордашку, получится замечательная полукровка, прибывшая из Кенталсавл полюбоваться местными красотами. Вы с Максимилианом вполне сойдете за брата с сестрой. В лицо вас никто не знает, ознакомиться на улице не станут. Побрезгуют. Так что все наверняка пройдет гладко. А как же аура? С чувством обреченности поинтересовалась я, прикидывая, можно ли будет остаться в брюках от доспехов. Длина платья позволяла. Да и плотная фактура ткани тоже. Пожалуй, не стану снимать. Не полезут же мне под юбку проверять, как я одета. Дейр ласково провел рукой по моим волосам. Сразу захотелось вернуться лет на шесть назад в какие-нибудь летние каникулы, и чтобы непременно в саду зрели яблоки. Во-первых, никто не ходит и не смотрит постоянно на ауры. Это же расход энергии. Маги, которые могут себе позволить подобное, встречаются нечасто. Во-вторых, даже если к ауре присмотрятся, что увидят? У вас с князем есть сильная эмоциональная связь. Раз. Он наполовину алиец. Два. Ты Равейна. Адар забивает голос крови. Три. Ну и что должно возбудить подозрение? Ну, я замялась. «Пожалуй, под платье можно будет запихнуть и корсет от тех же доспехов. На всякий случай. А куртку возьму с собой, и если понадобится, смогу быстро переодеться. Вряд ли, конечно, нам будет что-то грозить в сердце алийских земель, но сражаться с существами вроде тларов лучше все-таки в штанах, а не в обвивающемся вокруг ног платье. Их не смутит то, что я эстаминеэль? Не так уж много у тебя знакомых королев». «Глупости», — решительно отмел возражение Дэрилл. Никто не станет присматриваться к уровню твоей силы. И к тому же, пока ты не используешь ее, то и внимания не привлекаешь. Даже если тебя раскусят, невелика беда. Ну, подумаешь, воспитанница целителя Найта решила поглазеть на алийцев. А вот если раскроет инкогнито северного князя, то проблем будет побольше. Ты здесь переоденешься или к себе в комнату пойдешь? «К себе», — твердо ответила я. «Раз уж решила надеть под платье доспехи...» Адейру совершенно не обязательно знать о моих заскоках насчет безопасности. Как бы мне ни хотелось выбросить эпизод с ларегами из головы, но мысли постоянно возвращались к тому, что целитель был в шаге от гибели. Отбрасывать дурные воспоминания я всегда умела, однако жизнь научила еще и делать из них выводы. Например, что осторожность никогда не бывает лишней. Когда-то моя беспечность и уверенность, что в толпе посторонних враг не решится ничего предпринять, убили Хани. С Дэрилом такого не произойдет только не с ним. Не и ботинки не забудь», — окликнул меня целитель, когда я уже вышла в коридор. «Ну вот», — опять задумалась. «А в рассеянности тоже ничего хорошего нет». «Спасибо», — благодарно улыбнулась я и добавила. «Ты бы зашел к Максимилиану, проверил, как он там справляется с маскировкой под полукровку, и сделай что-нибудь с пятнами на шее». «А что с моей шеей?» — недогадливо переспросил Дэрил, хмуря светлые брови. «В зеркало посмотри», — крикнула я уже от порога своей комнаты. «Только не нервничай!» Через несколько секунд из спальни целителя раздалось эмоциональное. «Ндэс!» А потом загремели склянки. Я улыбнулась. Кажется, Дэрил уже смирился с последствиями общения с князем, если первым делом начал сводить отметины от шакарских зубов, а не идти опять предъявлять претензии. Платье село почти идеально. Юбка, правда, оказалась длинновата, но каблуки быстро это поправили. Из брюк пришлось вытащить ремень, чтобы платье не топорщилось, а корсет даже добавил мне алийской официальности. Попробуй-ка сутулиться или сгорбить плечи с такой деталью туалета. Порывшись в рюкзаке, я достала один из отводящих глаза амулетов и немного поменяла его свойства, чтобы он отвлекал внимание не от внешности, а от ауры. Ну, конечно, теперь каждый будет видеть, что ауру я скрываю, но зато не будет знать наверняка, что я Равейна, а не алийка. Готова? Пожалуй, да. «Дэйри, а что с накидкой делать?» Заглянула я в спальню целителя. «Хм, пусто. Куда он ушел, интересно?» «Он внизу в гостиной», — мгновенно ответил на невысказанный вопрос Максимилиан. «Вместе со мной». «Вы хоть не ссоритесь?» Он беспечно рассмеялся. «Нет, малыш, думаю, нам на сегодня хватит. К моей радости в гостиной действительно царил мир и покой». Ксиль с видом поймальчика сидел на ручке кресла, а Дэйр стоял у него за спиной и как-то по-особенному хитро фиксировал отдельные пряди маленькими серебряными шпильками. Таких наборов для официальной прически у Дэриэла было штук шесть из разных драгоценных металлов с самоцветами и без, из кости и из полированного красного дерева. Не помню, впрочем, чтобы целитель хоть раз ими воспользовался, отправляясь в южные земли. Наоборот, он всегда подбирал что-нибудь уж совсем человеческое, От прически до одежды. Ну, вроде невнятно коричневого свитера с высоким горлом, связанного резинкой. Как сейчас. Да уж, по сравнению с таким представителем старших, Максимилиан вполне сойдет, даже не за полукровку, а за полноценного алейца «Классная прическа», — сообщила я прямо с порога. Северный князь усмехнулся. «Кому, интересно, ты сделала комплимент? Мне или работе?» «Дейри». «Не Дейри, а Дейриила. Прояви хоть каплю уважения». Вздохнул целитель, сворачивая в жгут завершающую прическу прядь. «Так что ты похвалила?» — уточнил он, как ни в чем не бывало, и добавил, обращаясь к Максимилиану. «Готово. Можешь пойти и посмотреть, только руками не трогай. Как экспонаты в музее. Понятно?» Ксиль фыркнул. «Твою работу, разумеется», — успокоила я Дейра, игнорируя гримасы князя. «Этому бедствию по имени Максимилиан и так много комплиментов перепадает. Поможешь мне накидку надеть правильно?» «Здесь столько ткани почему-то?» «Конечно. Иди сюда», — улыбнулся Дэрил. «И при здесь уважение?» — вполголоса пробурчал Ксиль, рассматривая в зеркале организованный хаос на своей голове. «Скажи уж лучше, что тебе просто не нравится, когда я тебя так называю. Придумать, что ли, другое прозвище?» «Не смей!» — ужаснулся Дэрил и чуть не выронил накидку. «Если ты так мерзко произносишь всего лишь мое уменьшительное имя, то как же будет звучать прозвище?» «Знаешь, лично меня порой дрожь пробирает при мысли о том, в какие дебри может завести шакарское воображение». Максимилиан незаметно скорчил за спиной целителя рожу и нарочито обиженно произнес. «На себя бы посмотрел. Светлячок». «Так ведь переводится Дейр, правильно?» «Больше подходит для маленького мальчика». Дэрил нервно дернул плечом. «У нас, Шакаяр, с воображением получше. Меня, как ты заметил, зовут Ксилем. Это или звезда, или ледышка». «Очень подходит к характеру», — доверительно сообщил ему Дейр, скрепляя накидку одной из шпилек, и подвел меня к зеркалу. «Забавно. В этой одежде с распущенными волосами и традиционной накидкой меня действительно можно было принять за алийку из провинции». «Бездна. А пласть все-таки топорщится Уныло отметила я про себя. «Ладно, пусть думают, что у меня проблемы с лишним весом. Звездная болезнью у тебя на лицо И некоторая скользкость натуры тоже присутствует». Северный князь только расхохотался, услышав такую интерпретацию своего имени. «Надо же, из нас двоих получается ты зубастия. К имени и то придрался. Фу, как неромантично». Потешно вскинул брови ксиль, и я подумала, что в искусстве язвить Дейр его никогда не превзойдет, даже если очень захочет. Ехидство и сарказм все же удел тех людей, которых добрыми и воспитанными не назовешь, а у Дейрила милосердие и такт — это профессиональное. Ну а Тантаю коротко называют «тай». «Глубина. Что на это скажешь?» — не сдавался князь. «Скажу, надевай мой ширайнеде». «То есть плащ традиционный. И обувайся. Одного тебя ждем», — хмыкнул Дэрил. Максимилиан ругнулся, сунул руки в рукава и начал быстро-быстро затягивать ленты-застежки, одновременно пытаясь влезть в ботинки без ложки. Я с трудом подавила желание наклониться и завязать ему шнурки, как заботливая мамаша. Вряд ли Дэйр оценит такой порыв. «Да он сам такой же» иронично заметил Максимилиан, только вместо мамаши окрестил себя старшим братом. «И чего я во всех бужу покровительственные инстинкты, не знаешь?» М -м -м, «Может, потому что ведешь себя как ребенок и выглядишь на 17 человеческих лет?» «Какая пугающая мысль!» – иронично откликнулся он. «Не поверишь, но именно сейчас я такое впечатление производить не планировал». На сей раз Дейр основательно запечатал «Дом». Я была в душе согласна с этим решением, хотя до того считала опутывание дверей заклинаниями пустой тратой времени. Но... Раньше целители не пытались убить. Кто знает, какую пакость может подбросить в незапертое жилище таинственный недоброжелатель. Хищную нежить, редкую отраву, опасный амулет. А ведь дома меньше всего ожидаешь подвоха, расслабляешься. Большая ошибка, если подумать. «Как будем добираться?» — полюбопытствовал Ксиль. В вычурном плаще и с замысловатой прической он смотрелся ужасно непривычно, и даже мне трудно было узнать в этом манерном юноше алийских кровей лихого северного князя. «Телепортом?» «Нет смысла. Здесь поблизости есть стационарный портал, всего полчаса пешком», ответил Дэриэл, незаметно оттесняя от меня князя. «Теперь целитель шел в центре, а мы по бокам, как телохранители. Хотя, если подумать, то слабое звено в нашей компании – именно я». На это не замерзнет?» «Не замерзну. Это, конечно, не савальский шелк, но все равно ткань теплая», — уверила я к Силе и добавила про себя. «А еще меня под платьем доспехи». «А в Кенталдарселе климат сильно отличается?» Дэрил пожал плечами. «Мне подумалось, что вот ему как раз прохладно разгуливать в одном свитере. Кажется, сейчас на улице было около 10 градусов ниже нуля. Свежевыпавший снег, подумать только, первый настоящий снег в дальних пределах в этом году, выслал землю тонким, но плотным покровом». Ветер позбивал с деревьев снежные шапки, и голые ветки льдисто посверкивали на свету. Тронь и зазвенят. Как и замерзшие, уже покрасневшие уши, которые Дейр поленился спрятать под шапкой или шарфом. Ну да, он же крутой, целитель, взрослый мужчина. Будто мужчины не простужаются, не болеют гриппом и ангиной. Там теплее, просветил нас Дейр, пряча ладони в рукава. Любой целитель инстинктивно заботится о руках. Слишком сильно дар зависит от подвижности и чувствительности пальцев. Хотя воздух более влажный, потому что в округе много рек и озер. За городом есть небольшая долина с гейзерами и горячими источниками. Что-то вроде курортной зоны. В Канталдарсель искусственно поддерживается круглогодичное цветение растений по сортам. Сначала вишни, потом каштаны, сливы, яблони, вишня, акация, свайтель. Сейчас, кажется, цветут именно каштаны. На центральной площади частенько собираются художники. «Впрочем, эта погода не делает», — улыбнулся он. «А ты, кажется, спрашивала именно про климат». «Нам про все интересно», — безапелляционно заявил Максимилиан, подхватывая его под локоть. Дейр отшатнулся инстинктивно, но возмущаться вслух, понимая, что князь все равно не отцепится, не стал. «Так что там с художниками?» «Сидят и рисуют», — без иронии ответил Дэрил. «Кто-то прохожих, кто-то цветущие деревья». «Да, кстати, говорят в городе преимущественно по так что лучше помалкивайте». «Особенно ты, Нэй. Произношение у тебя оставляет желать лучшего». «Если что, я помогу с общением», — пообещал Ксиль. «У Шака Ар, знаешь ли, замечательные способности к языкам. Идеальная память и все такое. Ну, что там дальше про Кентл Дарсиль?» «Даже не знаю, что еще рассказать. А вы знаете, что почти все обитатели Солнечного предела — вегетарианцы?» «Ну и что?» — пожал плечами князь. «Мало ли какие пристрастия у людей, то есть у алейцев». Дэйр хитро сощурился. «Дело не в пристрастиях, дело в законах». Я хмыкнула и отвернулась, разглядывая зимние пейзажи. Лично мне эта история была прекрасно знакома. Дэр да частенько высмеивал лицемерие жителей Кентл-Дарсель. Уже даже немного поднадоело. По старым укоренившимся аж до Первой войны правилам в пределе солнечного света нельзя было охотиться, ловить рыбу и употреблять любую пищу животного происхождения. Дело в том, что когда-то это местечко считалось посвященным богам, Но время шло, менялись традиции, взгляды и даже религия. Нанеся лицам поражения шакаяр не только отодвинули границы пределов далеко на юг, но и низвергли культ поклонения вечным. Его побочный ветвью был орден Бездны, спровоцировавший первую волну вторжения с тонкого плана. Тогда вместе с религией просели и другие стороны жизни алийцев. Замерла наука, закостенела в традициях и негласных правилах искусства. Вегетарианство в Кентл-Дарсиль тоже в своем роде пережиток прошлого, и обитатели Солнечного предела прекрасно это понимают. Отказываясь на показ от мяса и рыбы, они частенько выбираются на неофициальные обеды и ужины в соседние города. Благо порталы в алийских землях понатыканы на каждом шагу. Даже в такой глуши, как Кентл-Савл, расстояние от имения до ближайшей точки перехода редко бывает больше двух-трех километров. Кстати, о порталах. «Я думал идти дольше», — покосился Ксиль Надейра. Тот лишь пожал плечами. А смысл строить портал далеко от дома? Ней, скажи, в человеческих городах остановки общественного транспорта находятся рядом с жильем или где-нибудь на отшибе. Когда как? Хмыкнула я, вспомнив вечно пустующую конечную станцию на краю города. И в противовес ей просьбы жителей дачного поселка официально утвердить остановку напротив наших домов. Логика строителей дорог и тех, кто прокладывает маршруты движения автобусов, воистину непредсказуема. «У Алицев вроде с рациональным мышлением получше». «Конечно лучше», — подтвердил Дэрил с искренней гордостью за свою расу. «Вот сейчас мы пройдем через арку и окажемся аккурат перед главной площадью. Прекрасно организованный маршрут, хорошо подобранная точка выхода, как вам кажется. Потом я отправлюсь на встречу с главой дома Леномеля, а вы гулять по округе. Как вам такая идея?» «Замечательная». Горячо откликнулся Ксиль, и я улыбнулась в сторону. Кажется, ему ужасно хотелось поскорее оказаться в Кентлдарсель. Наверное, это очень здорово, прожить такую долгую жизнь, но сохранить любопытство и радость новых открытий. За это даже можно простить некоторое легкомыслие. Интересно, а какой стала бы я, прожив? Ну, для начала лет 100 Ворчливой тетушкой, как Лиссе? Вечным ребенком, как Максимилиан? Или... нет, таким умным, хладнокровным, благородным и властным человеком, как Тантаю, надо родиться... «Нэй, руку!» — окликнул меня целитель, уже стоя на постаменте. Арка заискрилась голубым, пошла рябью, как водная поверхность под ветром. Максимилиан разве что не подпрыгивал от нетерпения, цепляясь за локоть Дейра. Я в припрыжку взбежала по ступенькам, немного приподнимая юбку, чтобы не запутаться в подоле, и ухватилась за протянутую ладонь. Пальцы целителя были ледяными. Кажется, он замерз не на шутку. Не желая больше мучить ни его, ни извертевшегося от любопытства и предвкушения к силе, я решительно шагнула в арку, увлекая за собой и остальных. Вспышка. Я зажмурилась. В лицо ударил теплый ветер с неуловимо сладким привкусом, не натуральным как заменитель сахара в чашке с растворимым кофе. Накидка сразу показалась мне до отвращения душной и тяжелой. И как алики в таких ходят. Вокруг было тихо, только журчала вода, и где-то на периферии смеялись звонко и натянуто. «Можешь открывать глаза». В голосе Дэриэла чувствовалась странная, немного стесняющаяся самой себя нежность, как будто ему было немного стыдно за непутевую Равейну. «Чудо мое, когда же ты перестанешь пугаться переходов?» «Я не боюсь», — буркнула я, размыкая ресницы. «Просто вспышка всегда очень яркая. Знаю, другим не мешает, но другие — не я». Хотелось еще немного понудеть, просто из принципа, но стоило мне оглядеться, как все слова выскочили из головы. Это было потрясающе. Правильно и неправильно одновременно. Дорожки, засыпанные розовым песком, темные стволы каштанов и бархатистые разлапистые листья, беломалиновые свечи цветов. Всюду прогуливались в абсолютной тишине алейцы, закутанные в зимние накидки и объемные платья женщины и мужчины в плащах и с шарфами на головах. Никто не обращал ни на кого внимания, не встречался взглядом и, словно в противоположность, одухотворенные, неземные в своей красоте глаза художников, застывших перед мольбертами. «Я попал в какой-то дурацкий спектакль, да?» — растерянно пробормотал Максимилиан. «Пахнут они, конечно, ничего, но их мысли... Я как будто пытаюсь плавать в ледяной каше». Дэрил криво усмехнулся. «Немного отличается от Кентл Саввел, верно?» «Что ж, попробуйте изобразить на лице такое же мерзкое выражение. И удачи, А мне, к сожалению, пора идти. Я и так уже опаздываю». Я вцепилась в его ладонь, пытаясь удержать. «Покати, давай немного вместе пройдем. Никак не могу привыкнуть». Голос у меня сбился на нервный шепот. «Хорошо», — кивнул Дейр и осторожно поправил сползающую с моей головы накидку. «Только одно мое присутствие может привлечь к вам косые взгляды. Я здесь вроде изгоя». «Не худшая судьба с такими-то соплеменниками», — совершенно искренне посочувствовал Максимилиан. «Тебе куда нужно?» «К западной окраине площади. Это на противоположном конце. Только бы не встретить старых знакомых», — добавил он с неожиданной злостью. «Боится, что ты узнаешь о сплетнях», — пояснил мысленно Ксиль. «Я о них уже знаю», — немного подавлено откликнулась я. «Не так мне представлялись алийские пределы. В рассказах Лисы это выглядело не настолько фальшиво». «Он-то не знает, что ты знаешь», — резонно возразил Максимилиан. «Вот и содрогается от ужаса при мысли о том, что кто-нибудь из его недругов не упустит шанса облить Дейра грязью, особенно на глазах у знакомых. У нас, то есть. А, Шаддакар. Вот вспомнишь, заразу...» «Что?» — встрепенулась я и завертела головой по сторонам. «Появится сразу», — угрюмо закончил князь. «Найте, сейчас будет очень некрасивая сцена. Только не делай поспешных выводов». «Каких еще выводов?» — начала я и чуть не врезалась в замершего как мраморная статуя Дэриэла. «Дэйр» — тронула я его за плечо и осеклась. На безупречно розовом, брохотистом, как лепестки фиала к песке, стояла, чопорно поджав губы, моя копия. Нет, мое более совершенное отражение. Черные, как смоль, слегка вьющиеся волосы, светло-зеленые, как прозрачный лед, глаза, тонкие брови. Тот лица и слегка опущенные уголки глаз. Рост, фигура, манера глядеть из-под Почти я. Почти, потому что мне никогда не стать такой красавицей. А потом незнакомка встретилась со мной взглядом и расцвела чарующей улыбкой, словно медом плеснула. «Здравствуй, Дэрил», — по алиски произнесла она, манерно растягивая каждую гласную в слове. «Давно не виделись, любимый. Вижу, ты нашел мне замену?» Найне растерянно произнес он стремительно бледнее. «Я не знаю, чего ждала эта Алийка. Мне надо было разозлиться, оскорбиться, начать топать ногами и вопить, что мы только друзья, и смех, и грех. Вдох, выдох, я истоминиель. Вот так». «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, выступая вперед. Произношение у меня было ужасным, особенно после двух лет без разговорной практики, но за грамматику вроде краснить не пришлось. Вас зовут Найны, да? А я Найта. Классное совпадение, правда? А ошарашенная эта девица уже не выглядит так сногсшибательно. Я мило улыбнулась. Хлопай-хлопай глазищами, лань трепетная. Что, не ожидала, что я смогу ответить на Алиском? Или что я вообще тебя пойму? Ну-ну, милочка, то ли еще будет. Кажется, с ней мы все-таки не подружимся. Но что-то мне нисколечко не жаль.